Глава восемнадцатая. Ребенок. Сейчас. Почта упала на коврику входной двери в тот самый момент, когда Бет Акерман спускалась по лестнице с дочерью Кассандрой на руках. Девочка стала тяжелой, почти в четверо тяжелее, чем при рождении. Зазвонил телефон. бэт пристроила девочку на плечо и неловко сняла трубку. Став мамой, она быстро поняла, чтобы все успеть, хорошо бы иметь шесть пар рук. алло произнесла Бет в глубине души, надеясь, что сейчас кто-нибудь предложит прийти и хотя бы на короткое время освободить от тягот материнства. «Доктор Аккерман дома?» «Одну минутку, пожалуйста». Она прикрыла микрофон, приложив его к свободному плечу, повернулась к лестнице и позвала. «Джереми, телефон!» Шлепая по ступенькам, муж спустился, отдал Бет пару запонок, поднял руку и только после этого забрал у нее трубку. Кассандра уснула, поэтому Бет положила ее в хранившуюся возле лестницы автомобильную люльку. «В чем дело?» – недовольно осведомился Джереми. «Да, сейчас выезжаю». Бет вставила запонку в манжету и улыбнулась. Муж поцеловал в щеку, но уже в следующую секунду лицо снова приняло сердитое выражение. Разговаривая с ассистенткой, Джереми всегда выглядел раздраженным. Та звонила по пустякам, а он отвечал почти грубо. Бет услышала взволнованный голос, что-то торопливо объяснявший девушке, потом раздался гудок, и Джереми повесил трубку. «Проблемы?» — осведомилась Бет. «Ничего серьезного, в хирургическое отделение доставили не те материалы, которые заказывали, а разбираться должен я, чертовы идиоты. Будешь завтракать?» «Нет, пожалуй, поеду». Он снова поцеловал, взял пиджак и направился к выходу. А она осталась с ребенком одна. Дверь хлопнула, Кассандра проснулась и заплакала. «Дыши глубже», — напомнила себе Бетт, вынимая полуторагодовалую малышку из люльки и прижимая к груди. Посмотрела на часы. До патронажного осмотра осталось двадцать минут. «Наверное, снова придется обойтись без душа». «Ничего не поделаешь. Когда растишь ребенка, о себе следует думать в последнюю очередь». «Во всяком случае, так пишут в умных книгах». бет с улыбкой посмотрела на дочку. Долго мечтала о ребенке, и вот, наконец, появилась она. Кассандра продолжала кричать. «А как складываются отношения с мужем, миссис акерман поинтересовалась патронажная сестра. «Великолепно, просто великолепно!» Бет просияла улыбкой. Не хотелось рассказывать, как им с Джереми трудно. Намного труднее, чем она предполагала. Нередко в первые месяцы супруги часто ссорятся, дает себя знать послеродовая депрессия. Нет-нет, послеродовой депрессии точно не наблюдается. Нет ничего плохого в том, чтобы признать это состояние. Я имела в виду другое, у меня не может быть послеродовой депрессии, потому что Касси — приемная дочь. Ах, простите, так неловко. Ничего страшного, все в порядке». «Она, несомненно, чудесный ребенок. Вам очень повезло». Обе посмотрели на Кассандру. Малышка лежала на кушетке, улыбалась и что-то лепетала на своем языке. «Но с ней все нормально?» спросила Бет. «Дело в том, что когда не спит, то постоянно плачет. Пытаюсь кормить, есть не хочет. Плачет, когда беру на руки, плачет, когда кладу или сажаю. Не понимаю, что делаю неверно. Могу дать литературу по уходу за приемными детьми». Уже прочитала гору литературы, и все напрасно. Сможем, она чувствует себя прекрасно, так что, видимо, дело во мне. Клянусь, я ей не нравлюсь. Бет не сдержалась. Несмотря на все усилия казаться счастливой, глазам подступили слезы, и она заплакала. Так измучилась. Устала быть храброй, устала ухаживать за ребенком, которым тяготилась. Патронажная сестра пробормотала что-то невнятно утешительное и протянула салфетки бэт покачала головой, жалости не хотелось. Через несколько секунд взяла себя в руки, выпрямилась и снова приклеила дежурную улыбку. «Все хорошо?» У патронажной сестры было доброе лицо, но она внушала невыносимое ощущение пристального наблюдения, снисходительной жалости, высокомерного сочувствия. бэт взяла дочку на руки, и Кассандра снова закричала, как будто от острой боли. Не обращая внимания на плач, не глядя по сторонам, Бетт посадила дочку в коляску. «Спасибо», — произнесла механически и вышла из кабинета, не в силах и дальше притворяться, что все хорошо. Вернувшись к машине, обнаружила спущенное колесо. Бывают ли дни хуже? Несколько минут прошли в напрасных попытках убедить Касси сесть в детское кресло. Дочка выгибалась, сопротивляясь. Захотелось затолкать упрямицу силой, однако вместо этого Бет достала малышку из машины и принялась успокаивать, от чего та раскапризничалась еще отчаяние С третьей попытки Кассандра, судя по всему, решила, что машина меньше из двух зол. Бет достала мобильный телефон. Она понятия не имела, как менять шину. Это всегда делал Джереми. В глубокой задумчивости открыла багажник, когда за спиной раздался голос. «У вас все в порядке, мисс?» Бет обернулась и увидела незнакомого мужчину, который, очевидно, подошел, не выдержав шума. «Всего лишь спустила колесо. Сейчас позвоню в мастерскую, попрошу прислать механика». Она нервно улыбнулась. Человек заглянул в багажник и достал запасную шину. «К счастью, здесь есть чем заменить. Ваша малышка очаровательна». Бет положила телефон в карман и снова улыбнулась. Обычно она не принимала помощь от посторонних людей, а тем более от незнакомцев. Но сейчас ужасно устала и измучилась. Хотелось привезти Кассандру домой, чтобы искупать и накормить до возвращения Джереми. Пока смотрела, как мужчина меняет шину, веки начали тяжелеть. Страшно хотелось спать. Может быть, удастся хотя бы на часок оставить дочку у соседей и вздремнуть? Соседи всегда очень хорошо относились к малышке. Жена, андрея смотрела с неизменным сочувствием, когда Бет открывала дверь с плачущей девочкой на руках. Соседи действительно оказались приятными людьми, и все-таки миссис Сакерман жалела, что пришлось уехать так далеко от Лондона для того, чтобы сохранить тайну удочерения. План заключался в том, чтобы через пару лет вернуться втроем счастливой семьей, тогда никто не узнает, что Бет не была беременна. «Готова», — произнес мужчина, отвлекая от грустных мыслей и вытер ладони о брюки. «Огромное вам спасибо», — искренне поблагодарила Бет. «Без проблем, всегда готов помочь». Она посмотрела, как спаситель вернулся к стоявшей неподалеку машине и помахала на прощание. Впервые за долгое время Бет сумела приготовить нормальный ужин. Искупала и накормила кассе, однако девочка продолжала кричать. «Хорошо знаю, когда Андрея вернется с работы, вышла с дочкой на прогулку. Решила непременно встретить соседку, а потом оставалось только дождаться предложения помочь, как это обычно случалось». Бет воспользовалась возможностью и отдала дочку. Очень хотелось приготовить вкусный ужин и хотя бы раз поесть нормально, без необходимости все бросить, потому что маленькая разбойница не переставала кричать. бэт накрыла стол и даже зажгла в центре свечу. Улыбнулась собственным мыслям и поправила короткое белое платье, чистое, без пятен, неизвестного происхождения разводов и молочных следов. Может быть, прежде чем придется забрать дочку, удастся провести вместе несколько интимных минут?» Взглянула на сидевшего напротив Джереми, заметила, что муж тоже откровенно радуется отсутствию малышки и испытала острое чувство вины, ведь это она уговорила взять приемного ребенка. А теперь, получив дочку, думала только о том, что, возможно, не случайно не беременела, не была создана для материнства. В дверь позвонили. Бет вздохнула. интимно сегодня отменяется. Должно быть, Андреа уже устала и принесла Кассандру обратно. «Открою», — разочарованно улыбнувшись, предложил Джереми. Коснулся плеча и вышел в прихожую. Стараясь не заплакать, Бет встала, чтобы убрать со стола. Все сначала. Она ненавидела себя за то, что пожалела об удочерении, но никак не могла признаться Джереми, что больше не уверена в своей правоте. Ребенок стоил огромных денег и бесконечных споров. Из коридора донесся шум. Бет обернулась и увидела, как Джереми с пепельно-серым лицом пытается ухватиться за стену. Подбежала и к своему ужасу заметила, что брюки потемнели от крови. В следующий миг муж упал. Даже не проверяя пульс, Бет поняла, что он мертв. Паника и тошнота подступили одновременно. В кухню ворвался человек с окровавленным ножом в руке. Бет вскрикнула. Бандит был в перчатках с искаженным яростью лицом. Бет попятилась, но наткнулась на стол. В коридоре на полу лежало тело убитого Джереми. Пространство, угрожающе смыкалось. «Где ребенок?» — прорычал преступник. Бет перестала дышать. Как он узнал о Кассандре? «Кто вы? Что вам нужно?» Внезапно Бет поняла, что перед ней тот самый человек, который помог сменить шину. Ужас стал еще чернее. «Ваш муж легко отделался, леди. Лучше бы дверь открыли вы, тогда пытки достались бы ему. Жаль, что вытянули короткую соломинку». бет схватила стул и закрылась им как щитом. «Что вам нужно?» — повторила машинально. «Ребенок! Это не ваша девочка!» «Ее здесь нет!» Бетт не смогла придумать ничего, что не навредило бы соседям. Внезапно пришла мысль, что материнский инстинкт все-таки присутствует. Единственное, о чем она думала, это как защитить Кассандру от страшного человека. Кем он приходится, ее дочери? «Не усложняйте обстановку, я не обижу девочку, просто скажите, где она?» Размахивая ножом, убийца шагнул ближе. Отступать было уже некуда. Кричать бесполезно, все равно никто не услышит. До соседей не меньше двухсот ярдов, а их дом рассчитан на одну семью. Ее на весь вечер забрала няня. «Пожалуйста, надо позвонить, чтобы она вернула малышку домой». «Отправьте сообщение». «Мобильного телефона у нее нет. Недавно украли, только стационарная линия». Бет старалась не говорить лишнего, чтобы не вызвать подозрений. Преступник взял со стола мобильный телефон и подошел вплотную. Сунул телефон в руку и приставил к горлу нож. «Включите громкую связь», — приказал коротко. Бет нашла нужный номер, набрала и нажала на значок громкоговорителя. Все происходило, словно в страшном сне. а лежавшим в луже крови мертвого мужа она даже не думала. Раздались гудки. Слезы уже почти текли по щекам, но Бет прикусила губу. «Надо терпеть. Нельзя доставить убийцу удовольствие своей слабостью». «Алло?» — ответила Андреа. Кассандра что-то бормотала рядом. «Привет, это мама Касси», — произнесла Бет, стараясь не выдать, что Андрея совсем близко в соседнем доме. Усилием воли заставила голос звучать нормально. «А, привет! Она совсем меня не утомила. Милая крошка, снова захотелось забеременеть и родить. Так приятно, когда в доме возится малышка». Настал жизненно важный момент. Нельзя, чтобы Андрея продолжала говорить. Бет точно знала, что делать, и надеялась, что андрея сразу все поймет. Внезапным движением она с силой вонзила каблук-шпильку в ногу преступника. Тот выронил нож и скорчился. Бет попыталась убежать, но он схватил за руку. «Вызови полицию!» — закричала она, отчаянно надеясь, что громкоговоритель не смажет слова. «К нам ворвался бандит! Убил Джереми! Спаси моего ребенка!» «Чертова сука!» — рявкнул преступник. Швырнул Бет на пол и принялся шарить по паркетному полу в поисках ножа. «Прости, скажи ей, что я ее люблю!» По ребрам ударил тяжелый ботинок. Бет выронила телефон, и тот скользнул под тяжелый дубовый комод. «Лучше бы просто отдала проклятую девчонку!» Бандит снова с силой ударил, и она страшно закричала. «Хорошо, то, что надо!» бет впилась ногтями в мерзкое лицо и вырвала из щеки кусок кожи увидела как блеснул и опустился нож а потом мир превратился в расплывчатое пятно так бывает когда едешь по тоннелю сидя спиной к движению поезда жизнь стремительно удалялась мчалась в обратном направлении куда бет акерман увидела ботинки убийцы и ощутила страшные удары все таки в конце концов она оказалась хорошей матерью.